Италия, Рим. Июль 2029-го. Могло показаться, что в Стамбуле ничего не изменилось. Ведь Орг принял решение докопаться до правды еще в Коста-Рике и лишь подтвердил его Мигери. Но в действительности Бенджамину вновь пришлось делать серьезный выбор. Сможет ли он довериться загадочной сестре биатрис самому известному хакеру планеты, фанатичной противнице системы? Женщине, которую он однажды убил. «Как вы сумели нас обмануть?» — спросил Орк. Спросил под утро, после того, как они записали первый ролик. Бобби, бурча что-то о взбалмошных бездельниках, отправился спать, а они остались на балконе. Сидели, курили, потягивали виски, иногда о чем-то говорили, больше молчали, то ли думая, то ли отпуская, переполненные событиями дни, и наблюдали за тем, как рассвет неспешно разгоняет Стамбульскую ночь. Короткую, потому что лето в разгаре. Вот тогда Орка вернулся к вопросу, на который мигера не ответила при первой встрече. «Ты спрашиваешь о Париже?» — лениво спросила девушка. Она закинула длинные ноги на перила балкона, откинулась на спинку кресла и выглядела весьма привлекательно — даже несмотря на мешковатую одежду. — Да, париже подтвердил Бен. — Произвело впечатление? — Разумеется. — Это было довольно сложно, но, как видишь, мы справились. Эрна оглядела свой стакан, обнаружила в нем немного виски и одним глотком отправила янтарный напиток по назначению и вновь уставилась на пролив. — Ждешь, чтобы я назвал тебя гениальный догадался орсон «Тебе сложно?» — капризно осведомилась девушка. «Ты гениально меня обманула. А теперь я хочу знать, как это у тебя получилось. Я не чувствую искренности в твоих словах. Попытайся ее представить. Ты упрямый». Мегера улыбнулась, но все-таки рассказала. «Главная проблема заключалась в том, что у нас было очень мало времени». «Откуда оно вообще у вас появилось?» — тут же спросил Бен. Это была секретная операция. они знали только я, генерал Стюарт и министр обороны. Министр оказался слабым звеном и сглупил, слив информацию в сеть. Ты взломал сайт министерства, — прищурился Орсон. А ты этого еще не понял? С одной стороны, чего еще ожидать от лучшего хакера планеты? С другой, самое очевидное из всех возможных объяснений вызвало у Бена скепсис. Однако он оставил его при себе и улыбнулся. «Есть сайты, которые ты не успела взломать?» «Хранилище гей-порно». «Ты выросла в моих глазах». «Неужели?» Она подняла брови, словно удивляясь дремучей гомофобии Бена, протянула ему стакан. «Налей!» И продолжила. «Открою тайну. По всем правительственным ресурсам бегают незаметные сетевые роботы» которые ищут упоминания о нас. Твой обожаемый министр не сдержался и похвастался предстоящей поимкой президенту. «Тупой гражданский», — пробормотал Орк, не испытывающий теплых чувств к политической фигуре, назначенной командовать военными пару лет назад. «Ага». Защищать министра Эрна не собиралась. Он кинул президенту письмо по сети. Мы его перехватили. Хотели сбежать, но вы уже блокировали зону. Кому-то пришлось выкручиваться. «Я видел тебя, мертвый», — тихо сказал Бен, припоминая Мегеру, разъяренную, с фанатично горящими глазами, сумевшую превратить свой страх в ярость. «Ты видел меня с детонатором в руке», — уточнила Эрна. «Собственно, взрыв — это единственное, что там было настоящим. Все остальное — высококлассная графика. Ты не видел меня?» Ты не видел моих ребят. Мы показали вам кино. Не может быть, помотал головой орг. У военных, агентов GS, полицейских, в общем, у всех ребят, которые занимаются государственной безопасностью, прошиты высококлассные Look-Tru приложения. Отправляясь в рейды, мы запускаем их в обязательном порядке и видим все так, как есть на самом деле, без обложек. Нас нельзя обмануть. Можно. Нельзя. Уже можно. Медленно ответила Мегера, поигрывая тяжелым стаканом. Технология отработана и кое-где запущена в тестовом режиме. А в настоящее время Iris Inc... «Готовит массовое внедрение новой ОС, приложения которые будут создавать дополненную реальность такого уровня, что сквозь нее сможет смотреть только Genius M. Собственно, поэтому тебе и приказали меня убить». Она допила виски, поднялась и, не прощаясь, ушла в спальню. Из Стамбула они полетели в Рим. Паника, вызванная первой вспышкой сумпа, постепенно сошла на нет пассажирское сообщение восстановили, их чипы не вызывали подозрений и путешественники спокойно добрались до Италии, постоянно натыкаясь на надписи «No Country for Old Back». Теперь наклейки всюду. В маленьких кафе и дорогих ресторанах, в музеях и магазинах, на вокзалах и в аэропортах. А для людей с красными цифрами над головой предназначались отдельные залы ожидания, отдельные вагоны, Отдельные самолеты и настоятельные рекомендации не выходить на улицу, поскольку полицейские не могли уследить за всеми хулиганами, бандитами и теми, у кого взорвавшиеся олдбаги убили родных. No country for олдбаг. Военные на улицах. И намного меньше улыбок. Орку доводилось бывать в Риме, правда, только по работе, но он запомнил добродушие и расслабленность итальянцев, на нервы которых, похоже, совсем не действовали толпы туристов. В памяти Рим остался жарким, красивым и веселым. А теперь Бен нашел его только жарким и красивым. Привычное настроение куда-то подевалось. Впрочем, так можно было сказать обо всей планете, которую накрыла Сумпа. Однако насладиться красотами вечного города – У них не получилось. Разместившись в отеле, путешественники сразу отправились на встречу с лидерами АУДЖИ, за каждым из которых стояли мощные хакерские группировки. мигера и Бобби позвали только тех, в ком не сомневались, кто гарантированно не служил корпорациям или правительству и славился непримиримостью. мигера и Бобби организовали первую в истории конференцию цифрового сопротивления. Большая часть участников вышла на связь по сети, для чего в подземный, полностью экранированный бункер провели кабель. Бункер, кстати, оказался мрачным и сырым, и, как подозревал Орк, его выкопали еще во времена Римской империи, после чего забыли по причине неудобного и слишком глубокого расположения и вспомнили только теперь, в эпоху вездесущей Айрджи. Помимо Орка... Челленджера и Эрны, в Рим явились четверо европейцев. К некоторому удивлению Бена, появление воскресшей Мегеры они встретили достаточно сдержанно. Видимо, самим доводилось пускать полицию по ложному следу сообщением о смерти. А вот на толстяка уставились во все глаза. — Тот самый Челленджер? — тихо спросил француз у более осведомленного испанца. — Да, — подтвердил тот. «Создатель Fake News Corp?» «Канал у него крутой», — признал осведомленный. «Но сам Бобби еще круче. Он последний оставшийся на свободе евангелист Тайм анаки радикального движения, отколовшегося от Net Freedom. Те ребята так досадили корпорациям, что их даже на службу не переманивали. Был отдан приказ на уничтожение. Бобби ищут до сих пор». В девятнадцати странах выписан ордер на его арест. Без срока давности. Круто. Еще как. Француз был не прочь продолжить беседу, но Мегера громко произнесла. Добрый день. И совещание началось. Я рада приветствовать вас, друзья, после столь долгого перерыва. Я сильно удивился, увидев, кто подписал приглашение. Не стал скрывать представляющий Сингапур Хо из своего монитора. Думал, это ловушка. «Все так подумали», — поддержал коллегу Жюль. В отличие от китайца, француз присутствовал на встрече лично и не забыл прикоснуться к руке Эрны. «Чертовски рад тебя видеть, красавица!» «Взаимно, Жюль!» «Еще не передумала?» «Я всегда буду испытывать к тебе дружеские чувства!» «Мы собрались под слово Бобби», — хмур произнес безымянный русский хакер с левого монитора. «Решили, он придумал нечто новое». Но сюрприз удался. Рад, что ты жива, Мегера. Мы все рады, добавил Регги. Спасибо, ребята, — улыбнулась Эрна. Как вы наверняка понимаете, решение спрятаться было вынужденным. Я готовила новый проект, а заниматься серьезным делом, будучи мертвой, намного удобнее. Никто не отвлекает и не дышит в затылок. Что придумала? — осведомился Хо. Хочу перевернуть мир. Мы слышали это миллион раз. Китаец скупо улыбнулся. «Не от тебя, но миллион раз. А мир никак не переворачивается и остается прежним. Дерьмовым», — добавил Безымянный. «Раскрашенным крафт-арт», продолжил Хо. «И даже если ты его перевернешь, Мегера, мир будет скалиться тебе с другого бока. Ни черта не изменится». «Что же делать?» — притворно удивилась Эрна. «Ждать, когда сумпа его сожрет». «Не сожрет, а изменит», — громко произнес Орк. И только теперь все сделали вид, что увидели еще одного гостя. «Кто это?» — осведомился Жюль. «Наш друг», — твердо ответила девушка. «Он похож на полицейского», — заметил худосочный француз. «Его зовут Орк, и он бывший военный». «Зачем он тебе?» «За тем, что я избавился от сумпа», — сообщил Бен. И это заявление вызывало понятное оживление. «Что? Как?» «Ты врешь!» «Это невозможно!» «Я помню этого парня, его искали в Нью-Йорке», — произнес безымянный. «Он взорвался в баре, но он никого не убил». «Ты действительно излечился?» — прищурился Регги. «Да». «Почему ты не пошел в WHO?» «Потому что меня едва не убили», — ответил Бен, жестко глядя на испанца потому что Мегера считает, что мир погряз во лжи, которая всех устраивает. Я с ней согласен». «Что ты имеешь в виду? Мы еще не до конца понимаем суть обмана, но уже видели такое, за что нас убьют без колебаний. Мы были в Воронеже». «Как вы туда проникли?» «Именно для этого мне потребовалось несколько месяцев спокойной жизни», вернулась в разговор Эрна кратер действительно такой большой как показывали в новостях ты сделала фото ты сняла видео хакеры как обратил внимание бен жутко походили на любопытных школьников стремительно перескакивающих с темы на тему но не вникающих в них достаточно глубоко их интересовало все сразу и ничего конкретно они готовы были обсуждать любую новость которая привлекла их внимание не задумываясь над тем как она связана с предыдущим разговором. Скорее всего, они вели себя так, потому что не привыкли проводить большие совещания. Но Бену их поведение казалось странным. «Зачем ты поехала в Воронеж?» «Мы с Сорком решили начать расследование оттуда, где все началось». «Так что насчет кратера? Он большой?» «На самом деле, в Воронеже нет кратера». Командный голос у Бена был поставлен отлично – и полковник без труда перекрыл заголдевших собеседников. «А что мы расскажем?» «Парень, ты звучишь, как рекламный слоган», — качнул главой Хо. «Обещаешь много интересного, но не делишься реальной информацией». «Называй меня Урком», — предложил Бен. «Дурацкая кличка. Зато сразу ясно, что мы братья». «Мы с тобой?» — изумился китайц. «С чего бы это?» «А кем ты себя считаешь? Эльфом?» «Например», — подал голос Юль, «эльфы не живут в подземельях, Орк», — немедленно среагировал Бен. «Эльфы не прячутся от АРГ, а владеют ею». И улыбнулся, увидев, что хакеры изумленно притихли. «Примите свою суть. Мы орки. Мы роем землю и дохнем в окопах. Мы сопротивляемся эльфам, потому что все, что у нас есть, — это свобода» и ради свободы мы позвали вас на эту встречу. «Теперь скажи, что свобода в опасности», — предложил безымянный. «Мы все знаем, что ее уже нет», — резонул Урсон. «Мир давно превратился в ARG, а люди — в подключение. Мы всего лишь метки в сети, потребители рекламы и всего, что льют нам в головы. Наша жизнь проходит в доме со стеклянными стенами. хочешь что то скрыть «Прячься в норе Аут-Джи! Но под землей не живут, а существуют, и без свободы не живут, а существуют. А какая может быть свобода, если ты все время на виду?» «Как же ее вернуть?» — ехидно осведомился Регги. «Отказаться от айр Угробить сеть?» И усмехнулся, уверенный, что коллеги его поддержат. Но хакеры, к большому удивлению испанца, предпочли промолчать. «Нужно перевернуть чертов мир и показать людям правду», — громыхнул Бен. «Предложить выбор?» «Нет, просто показать правду, потому что все мы знаем, что люди выберут ложь», — ответил Орк. «Тогда зачем все это?» — почти выкрикнул сбитый с толку Регги. «Зачем рисковать и делать то, от чего все равно откажутся?» «Потому что я не могу иначе» пожал плечами Бен. «Я не отступлю и расскажу все, что узнал». «Зачем тебе мы?» «В одиночку мир мог перевернуть только Архимед». Ловкий ответ вызвал у хакеров смешки. Они все еще не верили Бену, но стали смотреть на него теплее, с уважением, как на воина, собирающегося ввязаться в бессмысленную битву, в которой можно потерять все, кроме гордости. «Мегера?» — тихо спросил Хо и все посмотрели на девушку. Пару дней назад Орк спросил, за что меня хотели убить, медленно рассказала Эрна. Я ответила так же, как сейчас отвечу вам, за правду. Я разработала приложение, с помощью которого можно смотреть сквозь все существующие обложки и сквозь те, которые появятся при обновлении ОС, потому что моя программа опередила развитие системы. Перед тем, как нам пришлось имитировать гибель группы, я взломала Iris Inc. И узнала, что корпорация готовится выпустить новую глобальную УЭС, в которой технология наложения дополненной реальности выйдет на качественно новый уровень. Они планируют изменить протокол передачи информации по IRG. Существующие крафт и возможность их принудительного снятия сохранятся, то есть пользователи не почувствуют разницы но у администраторов ARG появится возможность создания скрытых наложений, которые невозможно различить никакими «Лук Тру», кроме «Дженниус М». «Нам будут менять реальность?» — догадался безымянный русский. «Да! И только ты можешь нас спасти!» «Далеко не всем требуется спасение», — грустно улыбнулась девушка. «Я хочу предложить спасение!» и каждый пользователь ARG примет собственное решение. «Зачем тебе это?» «Хочу, чтобы у людей был выбор». «Твой друг называет нас орками, подал голос Регги. «Это оскорбительно». «Мой друг редко ошибается». Бен улыбнулся. «Кто-то из хакеров тоже, но в целом в бункере повисла тишина. Лидеры ARG просчитывали риски». «Тягаться с владельцами ARG, с теми, кого Орк назвал эльфами, нам не под силу», — взял слово Челленджер. Он был самым авторитетным участником совещания и специально молчал, дожидаясь момента, когда его слово прозвучит особенно веско. «Они сотрут Дженниус М из сети в считанные часы, потом объявят приложение преступным и будут стирать из голов, а еще через неделю примут закон» и станут отправлять в тюрьму тех, у кого найдут Дженниус М. «Все так», — кивнул Безымянный. «Тогда чего вы хотите?» — прищурился Хо. В отличие от Регги, он сумел сохранить на лице непроницаемые выражения, но по тону и голосу все поняли, что китаец тоже пребывает в замешательстве. «Как я уже говорила, в ближайшие недели Айрис Инк...» Анонсирует новый ОС, — продолжила Эрна. За то время, что у меня будет, я впишу в ее код Genius M, и в головах пользователей появятся две программы. Та, с помощью которой им будут навязывать иную реальность, и Genius M, с помощью которой они смогут распознавать ложь. Ты сможешь внести изменения в ОС, которую готовит Iris Inc? Да. Как? изумился рэги хочешь чтобы я об этом рассказала притворно изумилась мегера у мертвых много тайн ты хакнула их систему я это сделаю а если не получится тогда мы проиграем твердо ответил бобби но в этом нет ничего страшного нельзя все время выигрывать если мы проиграем они зачистят ОС. «Заставят всех провести принудительное обновление и выкинут Дженниус Эм из голов», — прикинул Жюль. «Но что им помешает сделать это, если мы выиграем? Увидев твое приложение, они откатят систему...» «Чтобы этого не случилось, мы должны рассказать миру историю орка», — перебила француза девушка. «Мы должны атаковать их там, где они чувствуют себя в полной безопасности». В пропаганде. Мы должны обвинить их во лжи, доказать их ложь и заставить всех поверить нам. Медийный план разрабатывает Бобби, что, как вы понимаете, является гарантией высочайшего качества. А от вас требуется всемирная поддержка в продвижении орка. Он станет лицом сопротивления и поднимет орков против разжиревших эльфов. И перевернет мир. Обязательно, подтвердил Бен. «Парень, а ведь ты не выживешь», — вдруг сказал безымянный. В бункере вновь наступила тишина, и Орсен понял, что вот сейчас, именно сейчас хакеры примут окончательное решение. Верить или нет? Идти за странным парнем с дурацкой кличкой или нет? Сейчас. Вступление в разговор Челленджера заставило их задуматься, но решение они примут, услышав его ответ. И Орк ответил, «Я должен был умереть еще в апреле». Ведь ничего другого он сказать не мог.